Морской договор Июль того года, когда я женился, памятен мне по трем интересным делам. Я имел честь присутствовать при их расследовании. В моих дневниках они называются «Второе пятно», «Морской договор» и «Усталый капитан». Первое из этих дел связано с интересами высокопоставленных лиц, В нем замешано самое знатное семейство королевства, так что долгие годы было невозможно придать его гласности. Но именно оно наиболее ясно иллюстрирует аналитический метод Холмса, который произвел глубочайшее впечатление на всех, кто принимал участие в расследовании. У меня до сих пор хранится почти дословная запись беседы, во время которой Холмс, рассказал все, что доподдано произошло месье Дебюку из парижской полиции и фрицу фон Вальдбауму, известному специалисту из Данцига, которые потратили немало энергии, распутывая нити, оказавшиеся второстепенными. Но только когда наступит новый век, рассказать этот случай можно будет без всякого ущерба для кого бы то ни было. А сейчас мне хотелось бы рассказать историю с морским договором. Это дело в свое время тоже имело государственное значение, и в нем есть несколько моментов, придающих ему совершенно уникальный характер. Еще в школьные годы я сдружился с Перси Фелпсом, который был почти что моим ровесником, но опередил меня на два класса. У него были блестящие способности. Он получал почти все школьные премии, и за выдающиеся успехи был удостоен стипендии, которая позволила ему добиться триумфа и в Кембридже. Помнится, у него были большие родственные связи. Еще в школе мы знали, что брат его матери, лорд Холдхерст, крупный деятель консервативной партии. Но тогда это знатное родство приносило ему мало пользы. Напротив, было очень забавно вывалить его в пыли на спортивной площадке или ударить ракеткой ниже спины. Другое дело, когда он вступил на путь самостоятельной жизни. Краем уха я слышал, что благодаря своим способностям и влиянию дяди он получил хорошее место в Министерстве иностранных дел. Но затем я совершенно забыл о нем, пока не получил следующее письмо. Брайербре Уокинг Дорогой Уотсон, я не сомневаюсь, что вы помните головастика Фелпса, который учился в пятом классе, когда вы были в третьем. Возможно, даже вы слышали, что благодаря влиянию моего дяди я получил хорошую должность в Министерстве иностранных дел и был в доверии и чести, пока на меня не обрушилось ужасное несчастье и не погубила мою карьеру. Нет надобности писать обо всех подробностях этого кошмарного происшествия. Если вы не зайдете до моей просьбы, мне все равно придется вам рассказать все от начала до конца. Я только что оправился от нервной горячки, которая длилась два месяца, и я все еще слаб. Не могли бы вы навестить меня вместе с вашим другом, мистером Холмсом? Мне бы хотелось услышать его мнение об этом деле. Хотя авторитетные лица утверждает что ничего больше поделать нельзя. Пожалуйста, приходите с ним как можно скорее. Пока я живу в этом ужасном неведении, мне каждая минута кажется часом. Объясните ему, что если я и не обратился к нему прежде, то не потому, что я не ценил его талантов. а потому что с тех пор, как на меня обрушился этот удар, я все время находился в беспамятстве. Теперь сознание вернулось ко мне, хотя я и не слишком уверенно чувствую себя, так как боюсь рецидива. Я еще так слаб, что могу, как вы видите, только диктовать. Прошу вас, приходите вместе с вашим другом. Ваш школьный товарищ Перси Фелпс. Что-то в его письме тронуло меня, было что-то жалостное в его повторяющихся просьбах привести Холмса. Попроси он что-нибудь неисполнимое, я и тогда постарался бы все для него сделать. Но я знал, как Холмс любит свое искусство, знал, что он всегда готов прийти на помощь тому, кто в нем нуждается. Моя жена согласилась со мной, что нельзя терять ни минуты,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 дистиллированные капли, которые падали в двухлитровую мензурку. Когда я вошел, мой друг даже не поднял головы, и я, видя, что он занят важным делом, сел в кресло и принялся ждать. Он окунал стеклянную пипетку то в одну бутылку, то в другую, набирая по нескольку капель жидкости из каждой, и, наконец, перенес пробирку со смесью на письменный стол. В правой руке он держал полоску лакмусовой бумаги. «Вы пришли в самый ответственный момент, Уотсон», — сказал Холмс. «Если эта бумага останется синей, все хорошо. Если она станет красной, то это будет стоить человеку жизни». Он окунул полоску в пробирку, и она мгновенно окрасилась в ровный грязновато-алый цвет. «Хм, я так и думал», — воскликнул он. «Отсон, я буду к вашим услугам через минуту. Табак вы найдете в персидской туфле». Он повернулся к столу и написал несколько телеграмм, которые тут же вручил мальчику-слуге. Затем сел на стул, стоявший против моего кресла, поднял колени и, сцепив длинные пальцы, обхватил руками худые длинные ноги. «Самое обыкновенное убийство», — сказал он, — догадываясь, что вы принесли кое-что получше. «Вы буревестник преступлений, Уотсон. Что у вас?» Я дал ему письмо, которое он прочел самым внимательным образом. «В нем сообщается не слишком много, верно?» — заметил он, отдавая письмо. «Почти ничего. И все же почерк интересный». Но это не его почерк. Верно, писала женщина. Да нет, это мужской почерк. не отписала женщина, и притом обладающая редким характером. Видите ли, знать в начале расследования, что ваш клиент, к счастью или на свою беду, тесно общается с незаурядной личностью, это уже много. Если вы готовы, то мы тотчас отправимся в Уокинг – и встретимся с этим попавшим в беду дипломатом и с дамой, которой он диктует свои письма. На Ватерлоу мы удачно сели на ранний поезд и меньше чем через час оказались среди хвойных лесов и вересковых зарослей у окинга Усадьба Брай-Арбре находилась в нескольких минутах ходу от станции. Мы послали свои визитные карточки, И нас провели в гостиную, обставленную элегантной мебелью, куда через несколько минут вошел довольно полный человек, принявший нас очень гостеприимно. Ему было лет за тридцать пять, но из-за очень румяных щек и веселых глаз он производил впечатление пухлого, озорного мальчугана. — Я рад, что вы приехали, — сказал он, экспансивно пожимая наши руки. Перси все утро спрашивает о вас. Бедняга, он цепляется за любую соломинку. Его отец с матерью просили меня встретить вас, потому что им было больно даже упоминание об этом деле. Мы пока еще ничего не знаем, заметил Холмс. Как я догадываюсь, вы не член этой семьи. Наш новый знакомый удивился, но, посмотрев вниз, рассмеялся. — Вы, разумеется, увидели монограмму. — Д. Г. — У меня на брелоке, — сказал он. — А я уже было поразился вашей проницательности. Я Джозеф Гаррисон. И так как Перси собирается жениться на моей сестре Энни, то буду его родственником, по крайней мере, со стороны жены. Сестру мою вы увидите в его комнате. Последние два месяца она нянчит его, как ребенка. Пожалуй, нам лучше пройти к нему тотчас. Он ждет вас с нетерпением. Комната, в которой нас провели, была на том же этаже, что и гостиная. Это была полугостиная полуспальня. В ней было много цветов. Теплый летний воздух, напоенный садовыми ароматами, вливался в раскрытое окно, у которого на кушетке лежал очень бледный и изможденный молодой человек. Когда мы вошли, сидевшая рядом с ним женщина встала. — Я пойду, Перси, — спросила она. Он схватил ее за руку, чтобы удержать. — Здравствуй, Отсон, — сказал он сердечно. — Вы отпустили усы. Я бы ни за что не узнал вас. Да и меня узнать мудрено. А это, наверное, ваш знаменитый друг, мистер Шарлок Холмс. Я коротко представил Холмса, и мы оба сели. Толстый молодой человек вышел, но его сестра осталась с больным, который не выпускал ее руки. Это была женщина примечательной внешности, с красивым смугловатым цветом лица, большими черными миндалевидными глазами и копной из синечерных волос. Но для своего небольшого роста она была, пожалуй, несколько полновата. По контрасту с ее яркими красками, бледное лицо ее жениха казалось еще более осунувшимся, изможденным. «Я не хочу, чтобы вы теряли время», — сказал он, приподнявшись на кушетке, и — «сразу перейду к делу». «Я был счастливым и преуспевающим человеком, мистер Холмс. Уже готовилась моя свадьба. Как вдруг ужасная беда». разрушила все мои жизненные планы. Уотсон, наверное, говорил вам, что я служил в Министерстве иностранных дел и благодаря влиянию моего дяди, лорда Холдсхерста, быстро получил ответственную должность. Когда дядюшка стал министром иностранных дел в нынешнем правительстве, он стал давать мне ответственные поручения. И так как я выполнял их с неизменным успехом, он, в конце концов, совершенно уверился в моих способностях и дипломатическом такте. Примерно десять недель назад, а точнее 23 мая, он вызвал меня к себе в кабинет и, похвалив за старание, сказал, что хочет поручить мне новое ответственное дело. Вот это, сказал он, беря серый свиток бумаги со стола, оригинал тайного договора между Англией и Италией. сведения о котором уже просочились, к сожалению, в печать. Чрезвычайно важно, чтобы в дальнейшем никакой утечки информации не было. Французское или русское посольство заплатили бы огромные деньги, чтобы узнать содержание этого документа. Я бы предпочел не вынимать его из ящика моего письменного стола, если бы не было настоятельной необходимости снять с него копию. В вашем кабинете есть сейф? Да, сэр. Тогда возьмите договор и заприте его в сейф. Я дам указание, чтобы вам разрешили остаться, когда все уйдут, и вы сможете снять копию, не спеша и не боясь, что за вами будут подглядывать. Когда вы все кончите, заприте и оригиналы, и копию в сейф, и завтра утром вручите их мне лично. «Я взял документ и...» «Простите», — перебил его Холмс. «Вы были одни во время разговора?» «Совершенно одни. В большой комнате. Футов тридцать на тридцать. Посредине ее?» «Да, примерно. И говорили тихо». «Дядя всегда говорит очень тихо, а я почти ничего не говорил». «Спасибо», — сказал Холмс, закрывая глаза. «Пожалуйста, продолжайте». Я сделал точно так, как он мне велел, и подождал, пока уйдут клерки. Один из клерков, работавших со мной в одной комнате, Чарльз Горо, не управился вовремя со своей работой, и поэтому я решил сходить пообедать. Когда я вернулся, он уже ушел. Мне не терпелось поскорее закончить работу. Я знал, что Джозеф, мистер Гаррисон, которого вы только что видели, в городе, и что он поедет в Уокинг 11-часовым поездом. И я тоже хотел поспеть на этот поезд. С первого же взгляда я понял, что дядя нисколько не преувеличил значение договора. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что им определялась позиция Великобритании по отношению к Тройственному Союзу и предопределялась будущая политика нашей страны на тот случай, если французский флот по своей боевой мощи превзойдет в Средиземном море итальянский флот. В договоре трактовались вопросы, имеющие отношение только к военно-морским делам. В конце стояли подписи высоких договаривающихся сторон. Я пробежал глазами договор и стал переписывать его. Это был пространный документ, написанный на французском языке и насчитывающий двадцать шесть статей. Я писал очень быстро, но к девяти часам одолел всего лишь девять статей и уже потерял надежду попасть на поезд. Я хотел спать и плохо соображал, потому что плотно пообедал, да и сказывался целый день работы. Чашка кофе взбодрила бы меня». Швейцар у нас дежурит всю ночь в маленькой комнате возле лестницы и обычно варит на спиртовке кофе для тех сотрудников, которые остаются работать в неурочное время. И я звонком вызвал его. К моему удивлению, на звонок пришла высокая, плотная, пожилая женщина в фартуке. Это была жена швейцара, работающая у нас уборщицей, я попросил ее сварить кофе. Переписав еще две статьи, я почувствовал, что совсем засыпаю. Встал и прошелся по комнате, чтобы размять ноги. Кофе мне еще не принесли, я решил узнать, в чем там дело. Открыв дверь, я вышел в коридор. Из комнаты, где я работал, можно пройти к выходу только плохо освещенным коридором. Он кончается изогнутой лестницей, спускающейся в вестибюль. где находится и комнатка Швейцара. Посредине лестницы есть площадка, от которой под прямым углом отходит еще один коридор. По нему, минуя небольшую лестницу, можно пройти к боковому входу, которым пользуются слуги и клерки, когда они идут со стороны Чарльз-стрит и хотят сократить путь. Вот примерный план помещения. Спасибо. «Я внимательно слушаю вас», — сказал Шарлок Холмс. «Вот что очень важно. Я спустился по лестнице в вестибюль, где нашел швейцара, который крепко спал. На спиртовке, брызгая водой на пол, бешено кипел чайник. Я протянул было руку, чтобы разбудить швейцара, который все еще крепко спал, как вдруг над его головой громко зазвонил звонок. Швейцар вздрогнул, проснулся. — Это вы, мистер Фелпс? — сказал он, смущенный, глядя на меня. — Я сошел вниз, чтобы узнать, готов ли кофе. — Я варил кофе и уснул, сэр, — сказал он, взглянув на меня, и уставился на все еще раскачивающийся звонок. Лицо его выражало крайнее изумление. — Сэр, если вы здесь... — То кто же тогда звонил? — спросил он. — Звонил? — переспросил я. — Что вы имели в виду? Что это значит? — Этот звонок из той комнаты, где вы работаете. Мое сердце словно сжало ледяная рука. — Значит, сейчас кто-то есть в комнате, где лежит на столе мой драгоценный договор. Что было духу, я понесся вверх по лестнице по коридору. В коридоре... Не было никого, мистер Холмс. Не было никого и в комнате. Все лежало на своих местах, кроме доверенного мне документа. Он исчез со стола. Копия была на столе, а оригинал пропал. Холмс откинулся на спинку стула и потер руки. Я видел, что дело его захватило. — Скажите, пожалуйста, а что вы сделали потом? — спросил он. Я мигом сообразил, что похититель, по-видимому, поднялся наверх, войдя в дом с переулка. Я бы, наверное, встретился с ним, если бы он шел другим путем. А вы убеждены, что он не прятался все это время в комнате или в коридоре, который, по вашим словам, был плохо освещен? Это совершенно исключено. В комнате или коридоре не спрячется и мышь. Там просто негде прятаться. Благодарю вас». Пожалуйста, продолжайте. Швейцар, увидев по моему побледневшему лицу, что случилась какая-то беда, тоже поднялся наверх. Мы оба бросились вон из комнаты, побежали по коридору, а затем по крутой лестнице, которая вела на Чарльз-стрит. Дверь внизу была закрыта, но не заперта. Мы распахнули ее и выбежали на улицу. Я отчетливо помню... что со стороны соседней церкви донеслось три удара колоколов. Было без четверти 10 «Это очень важно», — сказал Холмс, записав что-то на манжете сорочки. Вечер был очень темный, шел мелкий теплый дождик. На Чарльз стрит не было никого. На Уайт-холл, как всегда, движение продолжалось самое бойкое. В чем были без головных уборов, мы побежали по тротуару и нашли на углу полицейского. совершена кража», — задыхаясь, — сказал я. «Из Министерства иностранных дел украден чрезвычайно важный документ. Здесь кто-нибудь проходил?» «Я стою здесь уже четверть часа, сэр», — ответил полицейский. «За все это время прошел только один человек». Высокая пожилая женщина, закутанная в шаль. — А, это моя жена, — сказал швейцар. — А кто-нибудь еще не проходил? — Никто. — Значит, вор, наверное, пошел в другую сторону, — сказал швейцар и потянул меня за рукав. Но его попытка увести меня отсюда только усилила возникшее у меня подозрение. — Куда пошла женщина? — спросил я. — Не знаю, сэр. Я только заметил, как она прошла мимо, но причин следить за ней у меня не было. Кажется, она торопилась. Как давно это было? Несколько минут назад. Сколько? Пять? Ну, не больше пяти. Мы напрасно тратим время, сэр. А сейчас, дорога, каждые минуты уговаривал меня швейцар. Поверьте мне, моя старуха никакого отношения к этому не имеет. «Пойдемте скорее в другую сторону от входной двери. Если вы не пойдете, то я пойду один». С этими словами он бросился в противоположную сторону. Но я догнал его и схватил за рукав. «Где вы живете?» — спросил я. «В Брикстоне, Айвилейн, 16», — ответил он. «Но вы на ложном следу, мистер Фелпс. Пойдем лучше в ту сторону улицы и посмотрим, нет ли там чего». Терять было нечего. Вместе с полицейским мы поспешили в противоположную сторону и вышли на улицу, где было большое движение и масса прохожих. Но они все в этот сырой вечер только и мечтали поскорее добраться до крова. Не нашлось ни одного праздно шатающегося, который мог бы сказать нам, кто здесь проходил. Потом мы вернулись в здание. Поискали на лестнице и в коридоре, но ничего не нашли. Пол в коридоре покрыт кремовым линолеумом, на котором заметен всякий след. Мы тщательно осмотрели его, но не обнаружили никаких следов. Дождь шел весь вечер, примерно с семи. Как же в таком случае женщина, заходившая в комнату около девяти, не наследила своими грязными башмаками? Я рад, что вы обратили внимание на это обстоятельство. То же самое пришло в голову и мне. Но оказалось, что уборщица обычно снимает башмаки в швейцарской и надевает тряпичные туфли. Понятно. Значит, хотя на улице в тот вечер шел дождь, никаких следов не оказалось. Дело принимает чрезвычайно интересный оборот. Что вы сделали затем? Мы осмотрели и комнату. По двери там быть не могло, и от окон до земли добрых футов тридцать. Оба окна защелкнуты изнутри. На полу ковер, так что люк исключается, а потолок обыкновенный, беленый. Кладу голову на отсечение, что украсть документ могли только войдя в дверь. А через камин? Камина нет, только печка. Шнур? От звонка висит справа от моего стола. Значит, тот, кто звонил, стоял по правую руку. Но зачем понадобилось преступнику звонить, это неразрешимая загадка.